Глава вторая, в которой Маргарет устраивает очередной бунт. «Маргарет, я не закончил», — строгим тоном выговаривал лорд Кавендиш, следуя за племянницей через весь дом. «Завтра мы едем к леди Саммерхилл». «Дядюшка, я не поеду, я терпеть не могу этих Саммерсов». «Впрочем, как и они меня», — Всплеснула руками Маргарет. «Да ты даже не слышишь, что я тебе твержу!» — прикрикнул лорд Кавендиш. «А ну-ка остановись сейчас же!» Маргарет все ж послушалась и резко остановилась посреди гостиной, развернувшись к дяде. Она была одета в ярко-голубую амазонку с белыми пуговицами, под шеей был повязан светло-голубой полупрозрачный шарф, а вуаль такого же цвета украшала ее темно синий цилиндр сзади. Маргарет шляп не любила и прекрасно знала, что как только отъедет подальше от имения, тут же снимет этот ужасный головной убор, вытащит заколки из волос и позволит ветру спеть свою игривую песню в ее длинных локонах. Знал это и лорд Кавендиш, за что и распекал племянницу всё утро, как только увидел, что она переоделась для верховой езды. «Я прекрасно тебя слышу, дядюшка», — приторно-сладко улыбнулась Маргарет. Я не буду снимать цилиндр, но и к Саммерсам не поеду». Ох уж эта улыбка! Лорд Кавендиш знал, что когда его несносная племянница улыбается вот так, то значит, будет стоять на своем до конца. Он очень любил Маргарет, и именно поэтому был бесконечно с ней строк и порой резок. Однако, чем старше она становилась тем меньше поддавалась его контролю и так и норовила взбрыкнуть, словно необъезженная лошадка стоила ему чуть сильнее подтянуть узду. «Вот я же говорил, не слушала», — покачал он головой, «мы приглашены на обед к леди Саммерхил, а не к барону Саммерсу». Самерхилл, нахмурилась Маргарет, — «это та самая Грымза, у которой огромная бородавка над верхней губой?» «Нет». «Это старшая сестра леди Саммерхилл, мисс Вайт-Виллоу. Она не Грымза. Что за словечки?» — возмутился лорд Кавендиш. «Не дали, как две недели назад в Лондоне ты сам её так назвал», — хихикнула Маргарет. «Юная леди», — грозным тоном проговорил лорд Кавендиш. «Хорошо, хорошо, дядюшка. Если мы приглашены не к Саммерсам, а к Саммерхиллам, то так и быть я поеду». «Боже, почему у них такие схожие фамилии?» Покачала головой Маргарет и, подбежав к лорду Кавендишу, поцеловала его в щеку. «Я поехала, а то Пруди уже заждалась меня». «Пруди всего лишь лошадь, на которую ты готова применять своего дядю», посетовал он. Маргарет звонко рассмеялась. «Вовсе нет, но ее нужно выгулить». Она подхватила перчатки, которые все это время держала в руках горничная, стоявшая в сторонке, и поспешила к огромной тяжелой двери. «Маргарет!» Снова окликнул ее лорд Кавендиш. «Что, дядюшка?» — обернулась она. «У леди Саммерхилл соберется всё здешнее общество, и там будет несколько джентльменов, которых я хотел бы тебе представить». «О, нет! Опять будет подбирать мне жениха!» — поняла Маргарет. «А если я не хочу быть представленной им?» — не сдерживая раздражения, выкрикнула Маргарет. «Тебе двадцать один, моя дорогая, и пришло время подыскать тебе подходящего молодого человека». «Во всей Англии не сыщется подходящего, ты же сам говорил, что ни один не достоин твоей драгоценной маленькой Маргарет», напомнила Маргарет, посмотрев лукаво на дядю. «Я говорил это десять лет назад, и это...» «Это просто фигура речи», — растерялся лорд Кавендиш. Он и подумать не мог, что племянница до сих пор помнила, каким мягким по отношению к ней он был в те далекие годы. «А я считаю, что ты прав, дядюшка. Терпеть не могу этих напыщенных чопорных англичан с их мышиным цветом волос. Не хочу я за такого замуж!» — отрезала она. «Разве в волосах дело, глупышка?» «Нет, нет, еще раз нет!» — пропела Маргарет и вихрем вылетела в распахнутую дворецким дверь. «И что же с ней делать?» — совершенно отбилась от рук. Как бы ни был строг лорд Кавендиш, как бы не напускал на себя серьезности и бесчувственности, но каждый раз, заглядывая в темные глаза Маргарет, видел ее мать. Единственную женщину в его жизни, которая заставила когда-то пошатнуться все столпы его мира, заставила поверить в такую глупость, как любовь, заставила его забыть об условностях, И на краткий миг, который был им отведен, стать не лордом Чарльзом Александром Кавендишем, а обычным парнем, обуреваемым чувствами. Нет, с этим нужно было что-то делать, иначе Маргарет скоро совсем отобьётся от рук. Но тут же мысли лорда Кавендиша вернулись к тем двум месяцам, которые он с племянницей провел в Лондоне. Это было первое появление Маргарет в столице, которое стало провалом. Он так долго скрывал племянницу от досужих сплетен и злых языков, так надеялся, что все уже давно забыли графиню Разумовскую, которая больше двадцати лет назад вскружила ему голову. Не только ему, многим. Весь Лондон тогда только и говорил о красавице-графине. Лорд Кавендиш верил, что никто не заметит сходство Маргарет с ней. Но нашлось и немало тех, кто помнил прекрасную таинственную графиню из России». Помнил и тут же отметил, что юная мисс Кавендиш похожа на нее, словно они были близкими родственницами. Кто-то сказал слово здесь, кто-то обронил фразу там, и вскоре весь Лондон шептался о том, что Маргарет вовсе не племянница Лорда Кавендиша, а его незаконно рожденная дочь, которую он привез из заснеженной России. Была ли Маргарет его дочерью, Лорд Кавендиш и сам не знал. В одном он был уверен. Никогда не было у него никакой племянницы, и ни в какую Россию он за ней не ездил. Упаси бог его отправиться в эту угрюмую страну, где, говорят, русский крестьянин пьет медовуху в обнимку с бурым медведем. Не сомневался род Кавендиш и в другом. Маргарет была дочерью графини Анастасии Розумовской. А появилась она в его доме при совершенно невообразимых обстоятельствах.